Квартира Настиного брата была огромная. Он купил её незадолго до свадьбы и ещё не закончил обставлять мебелью, поскольку к моменту покупки квартиры Дарья была уже беременной, и до родов оставались считанные недели. В первую очередь приобреталось всё необходимое для кухни и детской. Саша был в отличие от своей юной супруги чрезвычайно придирчив, пытался найти то, что полностью соответствовало бы его вкусу, поэтому спальню они купили чуть ли не накануне свадьбы, а гостиная до сих пор пустовала. Я не понимаю, то и дело жаловалась Даш, столько красивой мебели кругом, только покупай, а ему все не нравится. На мой вкус я бы давно уже все приобрела и успокоилась. Я вообще терпеть не могу выбирать, хватаю первое, что под руку попадает, лишь бы в общих чертах годилось. А Саша все что-то ищет, ищет. Настя каждый раз с ужасом смотрела на четырехкомнатные хоромы, представляя себе, сколько сил и времени нужно на то, чтобы поддерживать здесь порядок. Конечно, им с Лёшкой было тесновато в её крошечной однокомнатной квартирке, но зато уборка занимала минимальное время. И как Дашка справляется, когда на руках грудной ребёнок? Я же не спрашиваю тебя, как ты ловишь своих уголовников, отшучивалась Даша, слыша Настины на вздохи. У каждого своё призвание. У меня быть женой и матерью. У меня это получается лучше всего другого, поэтому и радость доставляет, и не утомляет. Я, как только маленького Сашеньку кормить перестану, сразу буду второго рожать. Девочку ещё хочу. Маленькую Дашеньку, смеялась Насть. Нет, маленькую Настеньку. А потом маленького Алёшеньку. У меня большая программа. Я должна всех любимых людей увековечить в своих детях, а вы трое у меня самые любимые. Проведя у колыбельки племянника протокольные четверть часа и по восхищавшись неземной красотой, бурным развитием ребенка и его несомненным сходством с родителями, Настя увела Дашу на кухню. Дашуня, кажется, мой брат. выписывает кучу газет ты их куда-нибудь складываешь на антресоли кивнула даша они тебе нужны я сейчас достану сиди я сама достану настя вышла в прихожую приподнялась на цыпочки и достала огромную кипу газет которую немедленно тащила в просторную и вызывающе пустую гостиную здесь стояли три шезлонга котором после покупки гарнитура предстояло перекочевать на лоджию и низенкий столик, который ожидал и такое же почётное изгнание. Что ты собираешься делать? с ужасом спросила Даша, увидев заваленный газетами пол в гостиной. Читать? А я? недоуменно спросила она. Ты же ко мне пришла, я так обрадовалась. Тебе скучно со мной разговаривать? Ну что ты, Дашенька? Просто мне для работы нужно кое-что в них поискать. Хочешь помочь мне? Конечно. Даша с готовностью уселась в шезлонг и положила на колени несколько газет. Говори, что нужно делать. Знаешь, это так расплывчато, неопределённо. Короче говоря, мне нужны все упоминания о деятелях науки, литературы, искусства. вообще о людях интеллектуального труда, которые умерли за последние полгода. Дашные огромные глазище ещё больше расширились от удивления. Зачем это? Ой, Настюшка, расскажи. Я умру от любопытства. Расскажу, но при одном условии. Я согласна. Тот же выпалило Даш. Ну рассказывай же скорее. Нет, сначала про условие, потому что если ты не согласишься, то я и рассказывать не буду. Ну, Настя, взмолилась Даш. Ну не тяни же. Во-первых, не трепаться. А Сане? Ну, Саньке можно. Я ему и сама расскажу. Во-вторых, согласиться на то, что я попрошу твоего мужа о помощи. Если он начнёт мне помогать, это потребует от него какого-то времени, а я знаю, что он и так поздно приходит. Согласна? Господи, Настя, о чём ты спрашиваешь? Ты же знаешь, как мы оба тебе обязаны. Прекрати, рассердилась Настя. Слышать не хочу. Ладно, ладно, не кипятись. Я на всё согласна. Рассказывай.